Увидел стяг вдали. Через два дня после похорон Фрэнк Лоуэлл, заведующий кафедрой математики в Хеверфорде, явился домой к Бремену и заверил, что сохранить за ним место преподавателя настолько, насколько потребуется. Даже на несколько месяцев. «Серьезно, Джереми», — говорил Фрэнк, — «тут тебе не о чем волноваться. Делай все, что нужно, чтобы наладить снова свою жизнь. Когда бы ты ни вернулся, место твое». Он улыбнулся своей искренней детской улыбкой и поправил очки без оправы. Складывалось впечатление, что борода Лоуэлла скрывает пухлые щеки и подбородок тринадцатилетнего мальчишки. Взгляд его голубых глаз был чистым и простодушным. Удовлетворение. Соперник устранен. Никогда не любил Бремена. Слишком умен. Исследование для Голдмана сделало его опасным. Лицо молодой блондинки из массачусетского технологического, которую Фрэнк интервьюировал прошлым летом и с которой спал всю долгую зиму. Превосходно. Больше не нужно лгать Нел или придумывать конференции, чтобы улетать на выходные. Шерри может жить в городе неподалеку от кампуса, и если Бремен пропадет надолго, к Рождеству она займет его место. Серьезно, Джер. Фрэнк наклонился и похлопал коллегу по колену. Времени у тебя сколько угодно. Мы оформим это как творческий отпуск и сохраним для тебя должность бреман поднял на него взгляд и кивнул. Три дня спустя он отправил в колледж заявление об увольнении. Дороти Паркс с кафедры психологии пришла на третий день после похорон. Настояла, что приготовит ужин, и осталась до позднего вечера, объясняя вдовцу механизмы скорби. Они сидели на крыльце, пока темнота и холод не загнали их в дом. Казалось, зима снова возвращается. «Пойми, Джереми, стремление избавиться от знакомой обстановки — самая распространенная ошибка, которую совершают люди, пережившие тяжелую утрату», — говорила Дороти. «Они берут слишком длинный отпуск на работе, слишком быстро меняют дом. Им кажется, что так будет легче, но это лишь очередной способ отложить неизбежное столкновение с тоской». Бремен кивнул, делая вид, что внимательно слушает. «В данный момент ты находишься на стадии отрицания», — продолжала Дороти. «Гейл прошла эту стадию, когда заболела раком, а тебе придется пройти ее со своим горем. Пережить и преодолеть. Ты понимаешь, о чем я, Джереми?» Хозяин дома поднёс сжатый кулак к нижней губе и медленно кивнул. Дороти Паркс уже исполнилось 40 но одевалась она слишком легкомысленно для своего возраста. В этот вечер на ней была мужская рубашка с расстёгнутыми верхними пуговицами, заправленная в длинную расклешённую юбку, и обувь на платформе высотой не меньше 20 дюймов. Браслеты на ее руках звенели при каждом движении, а коротко постриженные волосы с прядями рыжего и фиолетового цвета были уложены с помощью мусса в петушиный гребень. «Гейл хотела бы, чтобы ты как можно скорее преодолел это отрицание и стал жить своей жизнью, Джереми», — заявила Паркс. «Ты ведь это знаешь, правда?» «Он слушает, смотрит на меня. Наверное, не стоило расстёгивать четвертую пуговицу. Сегодня просто побыть психотерапевтом, надеть серый свитер. Ну ладно, черт с ним, я видела, что он смотрел на меня в гостиной». Он меньше Даррена, выглядит не таким сильным, но... Это не столь важно. Интересно, хорош ли он в постели? Мужчина с рыжеватыми волосами. Даррен скользит щекой по ее животу. Ладно, он поймет, что нравится мне. Интересно, где тут спальня? Где-то на втором этаже. Нет, у меня дома. «Нет, в первый раз лучше на нейтральной территории. Часы тикают. Биологические часы. Чёрт, мужчине, придумавшему эту фразу, нужно отрезать яйца». «Важно делиться своими чувствами с друзьями, с кем-то близким», — говорила она. «Отрицание может продолжаться так долго, что боль уйдет внутрь. Ты обещаешь позвонить? Поговорить?» Бремен поднял голову, кивнул, и в эту секунду твердо решил, что не будет продавать ферму. На четвертый день после похорон Гейл пришли бобы и Барбара Саттон, их соседи и друзья, чтобы еще раз выразить ему свое сочувствие. Барбара тихо плакала, ее муж беспокойно ерзал на стуле. Это был крупный мужчина со светлым ежиком волос, неизменным румянцем на круглом лице и толстыми и короткими, как у маленького ребенка пальцами. Он думал о том, как бы вернуться домой вовремя и успеть к игре Celtics. «Селтикс». «Бостон Селтикс. Американский баскетбольный клуб. Национальная баскетбольная ассоциация». «Ты же знаешь, Джереми, что Господь возлагает на нас только то бремя, которое мы в состоянии вынести!» произнесла миссис Саттон между всхлипываниями. Бремен задумался над ее словами. Скользнул взглядом по пряде ранней седины в ее темных волосах, уходившей от лба, нырявшей под заколку для волос и исчезавшей из виду. Мысли Барбары были похожи на струю раскаленного воздуха из печи мне, Пастор Миллер очень обрадуется, когда я приведу к Богу этого профессора колледжа. Если я процитирую Святое Писание, то оттолкну его, и Дарлин позеленеет от зависти, когда на вечернюю службу в среду я приду вместе с этим агностиком, атеистом, ну, кем бы он ни был, готовым прийти к Христу. Он дает нам столько сил, сколько нужно, и тогда, когда нужно, — говорила Саттон. Даже когда мы не в состоянии понять такие вещи, у них есть причина. У всего есть причина. Милосердный Господь призвал к себе Гейл по какой-то причине, которую откроет, когда придет время. Джереми рассеянно кивнул и встал. Удивленные, его гости тоже поднялись со своих мест. Он проводил их до двери. «Если мы что-то можем для вас...» — начал Боб. «Да, пожалуйста», — сказал Бремен. «Не могли бы вы позаботиться о Джерни Савьян? Меня какое-то время не будет». Барбара улыбнулась и нахмурилась одновременно. «А кошечки? Ну да, конечно. Джерни дружит с моими двумя сиамскими. Мы с радостью». «Но как долго вы рассчитываете...» Джереми попытался улыбнуться. «Недолго. Просто нужно кое с чем разобраться. Мне будет спокойнее, если Джерни Савьен останется с вами, а не в ветеринарной клинике или приюте для кошек на Стога роуд Если не возражаете, я завезу ее утром». «Конечно», — сказал Боб и снова пожал соседу руку. «Осталось пять минут до предматчевого шоу». Бремен помахал им с Барбарой рукой, наблюдая, как их Хонда разворачивается и исчезает за поворотом гравийной дорожки, а потом вернулся в дом и принялся медленно обходить все комнаты. Джерни Савьен спала на синем одеяле в ногах кровати. Трехцветная голова кошки дернулась, когда ее хозяин вошел в спальню. Желтые глаза осуждающе сощурились. Он ее разбудил. Брэмен коснулся шеи кошки, подошел к шкафу, достал одну из блузок гейл, прижал ее на секунду к щеке и зарылся в нее лицом, глубоко дыша. Потом вышел из спальни и зашагал по коридору к своему кабинету. Стопка брошюр с тестами для студентов лежала на том же месте, где он бросил ее месяцем раньше. На доске остались уравнения Фурье, наспех нацарапанные мелом во время двух утренних вспышек вдохновения, за неделю до того, как Гейл поставили страшный диагноз. Везде горы рукописей и непрочитанных журналов. Брэмм какое-то время стоял посреди комнаты и тер виски. Даже здесь, в полумиле от ближайшего соседа и в девяти милях от города или автострады, его голова гудела и потрескивала от чужих мыслей. Как будто он всю жизнь слушал радио, тихо бормочущее в соседней комнате, а потом кто-то вставил приемник ему в голову и выкрутил громкость на максимум. То утро, когда умерла Гейл. Шум стал не только громче, но и мрачнее. Джереми понимал, что теперь он исходит из более глубокого, скрытого источника. Это уже не случайные мысли и эмоции, которые он слышал с тех пор, как ему исполнилось 13. Словно почти симбиотические взаимоотношения с Гейл служили щитом, буфером между его сознанием и острыми, как бритва, осколками миллионов беспорядочных мыслей. До прошлой пятницы ему требовалось сосредоточиться, чтобы уловить смесь образов, чувств и неоконченных фраз, из которых состояли мысли Фрэнка, Дороти, Боба или Барбары. А теперь ему нечем было защититься от агрессии. То, что они с Гейл называли «ментальным щитом», простой барьер, позволявший заглушить фоновое шипение и треск чужих мыслей, теперь просто исчезло. Бремен взял губку и прикоснулся ею к доске, собираясь стереть уравнение, но затем передумал и спустился на первый этаж. Вскоре Джерни Савиен пришла к нему на кухню и потерлась его ноги. Мужчина понял, что пока он сидел за столом, на улице уже стемнело, но свет зажигать не стал, а просто открыл банку кошачьих консервов и покормил трёхцветную кошку. Джерни Савьян с укором посмотрел на него, как будто осуждал за то, что он не ест вместе с ней или не включает свет. Потом, когда Бремен лёг на диван в гостиной и стал ждать рассвета, кошка устроилась у него на груди и замурлыкала. Джереми обнаружил, что, когда закрывает глаза, то чувствует головокружение и нарастающее ощущение ужаса. Ему казалось, что Гейл где-то здесь, в соседней комнате, или на лужайке возле дома, и что она зовет его. Он как будто слышал ее голос. Бремен не сомневался, что если заснет, то пропустит тот момент, когда ее голос достигнет его ушей. Он лежал без сна и ждал, А дом стонал и потрескивал, тоже не находя себе места, пока шестая бессонная ночь не превратилась в серое и холодное утро. Седьмое утро без гейл. В семь часов Джереми встал, снова покормил кошку, включил на полную громкость радио на кухне, побрился, принял душ и выпил три чашки кофе. После чего позвонил в службу такси и договорился, чтобы через 45 минут машина забрала его из автомастерской на Конестога Роуд. Затем посадил Джерни Савьен в переноску. Кошка недовольно била хвостом, потому что после катастрофического путешествия в Калифорнию к сестре Гейл клетка использовалась только для визитов к ветеринару. И отнес ее на пассажирское сиденье триумфа. В понедельник. Перед похоронами Бремен купил восемь канистр керосина. Теперь он поставил четыре канистры на заднее крыльцо и открутил крышки. В холодном утреннем воздухе разнесся резкий запах. Судя по небу, к вечеру пойдет дождь. Джереми начал со второго этажа. Полил керосином кровать, одеяло, шкафы для одежды вместе с содержимым и кедровый комод, а затем снова кровать. В кабинете темнело и съеживалась от пахучей жидкости из старой канистры белая бумага. Потом он полил керосином ступени лестницы и темный балясиный перил, который Анис Гейл пять лет назад с таким трудом очистили от старой краски и обновили. Оставшиеся две канистры Бремен разлил внизу, ничего не пощадив, даже рабочую куртку жены, все еще висевшую на крючке у двери. А с пятой канистры обошел вокруг дома, поливая переднее и заднее крыльцо, садовые стулья, дверные косяки и сетки от комаров. Последние три канистры пошли на дворовые постройки. Вольва Гейл стоял в амбаре, который они приспособили под гараж. Отъехав по дорожке ярдов на 50, Бремен остановил триумф, вылез и вернулся к дому. Он забыл спички, и пришлось идти на кухню и рыться в ящике стола, забитым всяким хламом. От поровки керосина по его щекам бежали слезы, и все вокруг немного расплывалось, словно кухонный стол, пластиковая стойка и высокий старый холодильник были чем-то нематериальным, просто миражом в жаркой пустыне. А потом, когда в забитом всякой всячиной ящике обнаружились два коробка спичек, Джереми вдруг озарила. Он понял, что должен делать. «Стой тут. Зажги их. Ложись на диван». Он уже достал две спички и собирался чиркнуть ими о коробок, но у него закружилась голова. Остановил его не голос Гейл, это была сама Гейл словно пальцы отчаянно царапали плексигласовую пластину, которая их разделяла. Пальцы царапали крышку гроба из красного дерева. «Ты не в гробу, малыш. Тебя кремировали, как ты просила три года назад на Рождество, когда мы напились и сокрушались по поводу смертности человека». Бремен подошел к столу и поднес две спички к крышке коробка. Головокружение усилилось. «Кремация. Это правильно. Мы оба станем пеплом. Твой я рассыпал саду за амбаром. Может быть, ветер принесет туда немного моего...» Джереми принялся чиркать спичками о коробок, но царапа не усилилась, проникая в его череп и превращаясь в сильнейшую мигрень, от которой картинка перед глазами рассыпалась на тысячу светлых и темных точек, а слух наполнился шорохом крысиных лапок, скребущих по линолеуму. Открыв глаза, Бремен увидел, что стоит снаружи а пламя уже бушует на кухне, освещая окна на фасаде дома. Он постоял немного, ощущая пульсирующую в такт с ударами сердца головную боль и размышляя, не вернуться ли в дом. Но когда пламя показалось в окнах второго этажа, а дым повалил из противомоскитной сетки на заднем крыльце, повернулся и направился к надворным постройкам. Гараж вспыхнул с приглушенным хлопком, опалив его брови, и он пошел к машине мимо пылающего дома. Стая ворон, громко крича и бронясь, поднялась с садовых деревьев в небо. Джереми запрыгнул в триумф, дотронулся до клетки, словно успокаивая встревоженную кошку, и поспешно уехал. Глаза Барбары Саттон, которую он отдал кошку, были красными от слез. Деревья заслоняли столб дыма из долины, откуда он только что уехал. Джерни Савьен съежилась в своей переносной клетке, настороженная и не отрывавшая взгляда от Бремена. Он не поддержал попыток Барбары завязать светскую беседу, сказав, что у него встреча и поехал в автомастерскую на Конестога-Роуд, где продал триумф своему бывшему механику по заранее оговоренной цене, после чего сел в такси и поехал в аэропорт. Когда машина выехала на шоссе, ведущей в Филадельфию, навстречу промчались пожарные машины. Джереми отставал от графика всего на пять минут. В аэропорту Бремен подошел к стойке United Airlines и купил билет на ближайший рейс. Когда «Боинг-727» оторвался от земли, Джереми немного расслабился, откинул спинку кресла и почувствовал, что может позволить себе заснуть. И случившееся навалилось на него всей своей тяжестью. Тогда-то и начался. Настоящий кошмар.